Батилей и Пурк уже сидели за столом, а перед ними стоял котелок с горячей кашей с салом. Когда Грон вошел, Пурк оторвался от своей миски и посмотрел на него долгим взглядом. «Значит, говоришь, он прикончил троих», – задумчиво произнес он, когда Грун уселся на лавку и бухнул себе в миску черпак каши. «Я же тебе говорю, он очень необычный молодой человек», – усмехнулся Батилей. «Мне просто повезло», – скромно отозвался Грон. «Первого я застал врасплох, второго мне удалось подранить прежде, чем он стал воспринимать меня всерьез, а третьего я подколол сзади». Но на пурга его объяснения не произвели особого впечатления. Он только качнул головой и вновь склонился над миской. Как опытный воин он понимал, что везение чаще всего дело рук самого человека». Выехать решили через день. Надо было еще распродать остатки имущества, которые они не собирались брать с собой, продать лошадь Пурга, поскольку он изрядно ее загнал, и нанести визит вежливости графу. Ну и, конечно, расплатиться с мастры Ганилоем. Найти покупателя на дом так и не удалось. Возможно, во многом из-за того, что времени было маловато. Так что одной из основных задач на встрече с мастры Ганилоем – являлась необходимость убедить его принять дом в обеспечении основной части долга. К Мастре направились первым делом. И втроем. Причем Пург, пробормотав, что знает, как бытелей ведет дела, явно собирался выступить в качестве основного переговорщика. Мастре принял их в своей судной лавке. Вежливо поздоровавшись с Ботелеем, он ласково кивнул грону Груну и настороженно покосился в сторону Пурга. «Позвольте вам представить, мастры, мой старый друг Пурк», — учтиво представил банкиру незнакомца Ботелей. «Весьма рад», — все с той же привычной любезностью наклонил голову мастры Ганилой. «Друзья господина Ботелея, мои друзья». И вновь развернулся к батилею. «Что привело вас в мою лавку, мой друг? Вам нужен еще один кредит?» «Нет, мастры». Отрицательно качнул головой Батилей. «Наоборот, я собираюсь рассчитаться за взятый. Дело в том, что мой друг...» Он коротко качнул головой в сторону Пурга. «Принес мне известия, которые понуждают меня срочно тронуться в путь. Поэтому я должен покинуть ваш гостеприимный город». «Хм...» – мастер Ганилой наморщил лоб. «Весьма прискорбно, господин Батилей». «Мы все успели проникнуться к вам весьма и весьма дружескими чувствами». Начал он, вполне возможно, что и искреннюю, но, несомненно, ритуальную фразу. «Ну, да неисповедимы пути, которыми ведет нас владетель. Да пошлет он вам удачу на вашем пути. Вы принесли деньги?» «Часть, а еще документы на дом». Я надеюсь, что вы примете его в обеспечение большей части моего долга. Ваш дом, — мастро задумчиво пожевал губами. Не думаю, что он стоит так уж много. Насколько мне помнится, в свое время господин Ижкан, продавший его вам, выкупил его у городской казны, которой он отошел после смерти от мора его прежних хозяев, всего за 52 талара. «За сколько?» – изумленно вытаращил глаза ботелей. Пург помрачнел. Они рассчитывали минимум на 80 таларов. Ботелей растерянно глянулся на Пурга и Грона. Вперед выступил Пург. «Мастры, с того момента прошло довольно много времени, и, насколько я знаю, моему другу дом обошелся 108 восемь таларов. Так что я думаю, мы могли бы рассчитывать получить за дом, пусть не такую же, но сравнимую сумму, а не более чем в половину меньше. «Ну почему же в половину?» – грустно отозвался мастер Гонилой. «Ведь мне придется вновь продать его, причем, скорее всего, опять господину Шкану. Мне самому он совершенно не нужен. А тот вряд ли согласится вновь заплатить за него такую же сумму. Ведь дом еще больше обещал. К тому же я должен поиметь и свой интерес». От подобной наглости банкира Батилей аж задохнулся. А угрожающе положил руку на эфес своего ангелота. В ответ двое охранников, стоявших по обеим бокам банкира, тоже положили ладони на рукояти своих дубин, а в проеме открытых дверей в глубине дома замаячили еще четверо. Но, дрожа от возмущения начал Батилей, однако его прервал негромкий голос Грона. «А позволено ли мне будет узнать Мастре, какую цену за дом вы сами считаете справедливой?» Мягко вступил он в беседу. Мастро окинул его румяное юное лицо ласковым взглядом, в котором, однако, промелькнуло пренебрежение. Он совершенно не воспринимал всерьез этого весьма молодого человека, с которым Батилей носился как собственным сыном. Во всяком случае, такие о них ходили слухи. Юноши, пользующиеся повышенным вниманием взрослых, обычно или издерганы, или избалованы, что делает из них людей весьма и весьма посредственных деловых способностей. Он еще не подозревал, насколько ошибается. Но я думаю, 40 таларов будет весьма справедливой ценой. Грон весьма демонстративным жестом, излёг из-за пояса небольшой кусочек пергамента и что-то старательно, высунув язык, записал на нём свинцовой палочкой. «Ага, понятно. А сколько, вы сказали, заплатил за него господин Жкан?» 52 два талара». «Пятьдесят пробормотал Грон, старательно выводя и эту цифру. Потом задумался, почесал лоб свинцовой палочкой, отчего на нём появилась серая полоска, и записал еще одну цифру, пробормотав ее себе под нос. 92. А затем поднял взгляд на мастры, постаравшись придать выражению своих глаз максимум наивности. «Скажите, а сколько мы вам должны всего?» Мастры Ганилой, которому все это уже начало надоедать, придвинул к себе местный вариант калькулятора. Этот мир уже дожил до чего-то вроде конторских счетов, только более массивных, стоящих на полу и с меньшим числом проволок. Пощелкал костяшками и выдал результат. «Сто пятьдесят «Сколько?» – не выдержал бытелей и, не обращая внимания на попытки Пурга удержать его, с горячностью продолжил. «Да это же форменный грабеж. Я знал, что банкиры жадные акулы, но такого...» «Не сходится». Чуть возвысив голос, чтобы прервать выступление бутилея, способного испортить все дело, заявил Грон. Человека, с которым собираешься договориться, нельзя оскорблять. У оскорбленного человека иначе работают мозги. В ослеплении он не способен увидеть никаких разумных и обоюдовыгодных выходов из ситуации. Ботилей запнулся и развернулся в сторону Грона, как и все остальные. Грон пояснил. Всего у нас 19 таларов. Так оно и было, учитывая деньги, что привез Пург. Но они пока не продали одежду налетчиков, лошадь Пурга, тренировочное снаряжение и еще кое-что по мелочи. Прибавить 40 таларов за дом. Получается 59. Еще не хватает 91 талара. Грон огорченно развел руками. Все воззрились на него с немалым изумлением. Грон несколько мгновений не понимал, чем оно вызвано, а затем выругался про себя. Ну, конечно, он не только показал глубокое знание столь мало здесь распространенной науки под названием арифметика, но еще и продемонстрировал такую скорость счета, какой по здешним меркам обладал, дай бог, один из миллиона. С такой скоростью счета он может выступать на местных рынках и брать за это деньги – «А вы не думали сменить хозяина, молодой человек?» Внезапно раздался голос мастера Ганилея. Банкир развернулся к Ботилею. «Если вы уступите мне своего слугу, я готов скостить вам 10 таларов, господин Ботилей». Тот едва успел открыть рот, чтобы ответить крайне грубо и высокомерно, как Грон, просияв всем лицом, как будто его только что осенило, поспешно заговорил. «А, я понял, я понял. Не волнуйтесь, мастры. Я знаю, как мы отдадим вам долг». И все вновь воззрелись на юношу, каковым казался им Грон. «Девятнадцать таларов нам самим еще пригодятся», — начал перечислять Грон. «Да еще и мало будет. Так что лучше пойти и продать дом сразу господину Шкану. Уж не меньше сорока мы за него выручим, правда ведь? А на всю сумму нашего долга...» Вы оформите нам длительный кредит. Кредит? Восторженно всплеснул руками мастры гонилой. Надо же! И насколько вы хотите получить кредит, молодой человек? Ну, Грон задумчиво покосился на батилея и пурга, недоуменно пялящихся на него. Мне кажется, мы не сможем вернуться в кадигул довольно долго, лет пять, а то и шесть. «Короче, для надежности надо оформить лет на десять», – с уверенным видом заявил он. Мастр аж глаза вытаращил. Такой наглости он не ожидал. «Понимаете, молодой человек», – вкратчего начал он, – «для того, чтобы получить кредит, мне нужно...» «Поручительство», – важно кивнул Грон, – «я знаю». И с победным видом, оглянувшись на совершенно изумленного Батилея, деловито произнес. «Поручительство графа Кадигула вас устроит? Мы как раз сегодня вечером собираемся к нему на аудиенцию, так что я не сомневаюсь, что господин Батилей сможет решить там все необходимые вопросы». Помещение судной лавки повисла настороженная тишина. Батилей, Пург... и мастры дружно пялились на Грона. Затем их взгляды сползли с наивно довольной физиономии юноши и скрестились. Некоторое время все молчали. Затем на лице мастра Ганилоя расцвела слащавая улыбка. «Вы собираетесь на аудиенцию к графу?» Самым любезным тоном поинтересовался он. «Да, мы приглашены к шести часам пополудни», также любезно ответил Батилей. не слишком понявший, что такое творит Грон, но решивший довериться этому необычному молодому человеку. Тем более, что кое-какой результат его действий уже был налицо. Ганилой явно демонстрировал готовность к дальнейшему обсуждению. Мастр пожевал губами. Я думаю, начал он, натянув на лицо свою самую ласковую улыбку, обременять графа нашими личными делами не слишком хорошая идея. Ну еще бы, усмехнулся про себя Грон, ни один олигарх, пусть даже местного разлива, не горит желанием вступить в финансовые отношения с политической властью, особенно когда вследствие сословного устроения общества еще и находится на официально куда более низкой ступени социальной лестницы, чем эта самая власть, ибо эта власть не раз демонстрировала весьма вольное отношение к собственным обязательствам высылая вместо денег солдат с заявлениями типа «Я должен тебе 40 тысяч? Дай мне еще 60, и я буду должен тебе 100». Отличная круглая цифра. Но теперь пора было продемонстрировать свою истинную сущность. Грун убрал с лица глуповато восторженное выражение и деловито осведомился. «Хорошо, каковы ваши предложения?» Пург невольно вздрогнул от его столь мгновенного перевоплощения, на губах Ботилея появилась легкая усмешка. А мастры Ганилой окинул Грона долгим взглядом и, качнув головой, вновь произнес «Может, все-таки задумаетесь о смене?» Он покосился на Ботилея и переначил фразу «Рода деятельности». — Должен вам сказать, в банковском деле перед вами, несомненно, откроются блестящие перспективы. — Нет, но спасибо за ваши слова, — мягко отозвался Грон. Тем больше у нас причин договориться. — Мало ли, как нас в дальнейшем может столкнуть судьба. И я бы не хотел, чтобы глупые обиды развели нас в разные стороны. Мастры вновь покачал головой, повернулся к Батилею и произнес... «Хорошо, я готов дать за дом восемьдесят таларов!» «Сто!» Тут же жестко произнес Грон. Мастры поморщился. «Молодой человек!» Поучающе начал он. «Вы сомневаетесь, что мы сможем договориться с графом?» Картина удивленно возрился на него Грон. «Тем более, что я собираюсь непременно зайти попрощаться с его сиятельством Багрионом от Кадигулом!» Он покачал головой. «Как мне представляется, мы сможем договориться даже о кредите в 200 таларов», – убежденно заявил Грон. Мастер снова пожевал губами. «Ну хорошо, пусть 100. Но до 150 таларов вам все равно не хватает». «До 121», – мягко поправил его Грон. «Мы ведь пользовались кредитом всего чуть более седьмицы». «Я и так пошел вам навстречу», – раздраженно заговорил Мастры. «Ведь договор был заключен на 160 тал...» «На год», – уточнил Грон, и, разведя руками, со вздохом заметил. «Увы, вариантов всего два. Либо вы соглашаетесь с тем, что мы отдаем вам 121 талар, из них в зачет 100 таларов идет дом, либо мы договариваемся с графом о кредите. Других вариантов нет». Он выделил интонацией последнюю фразу. «Знаете что, молодой человек?» Раздраженно вскинулся мастер гонилой. «Я не люблю, когда меня пытаются...» Мастра прервал его Грон, придав голосу крайне примирительный тон. «Но зачем вы так? Мы же действительно хотим договориться на взаимовыгодных условиях. Я же все подсчитал. Это действительно честная сделка. Мы же не пытаемся заставить вас согласиться на, скажем, 110 таларов. Или вообще простить нам долг». Вот, посмотрите. Он шагнул вперед и защелкал костяшками счетов. Вот основная сумма долга. Вот проценты, которые набежали за это время. Нам самим дом стоил 108 таларов. Мы согласны засчитать его как 108 8 таларов – премия за срочность и компенсация возможных рисков. Получается 121 талар. Мы же не пытаемся подогнать сумму к той, что у нас есть. И нам еще надо найти где-то два талара. Все честно». Мастро некоторое время смотрел на выстроившийся перед ним лицом костяшки счетов, а затем перевел взгляд на Грона. вы очень необычный молодой человек, должен заметить», – задумчиво произнес он. «Знали бы вы, как часто мне это говорят», – со вздохом отозвался Грон. Но затем, вновь упер в мастера Ганилоя требовательный взгляд. «Ну и как? Что вы решите, мастра? Мастр Ганилой покачал головой. «Пожалуй, для меня будет лучше, если я соглашусь с вашими доводами. А то я не знаю, с чем окажусь, если дам вам повод поупражняться в красноречии перед графом Кадигула».